Теперь оно было сгромождено компьютерами, мониторами и прочим оборудованием. Здесь уже находились четверо ученых. Увидев Дэвида, они обменились нервными взглядами и потеснили, чтобы освободить для него место. Кортес предложил Дэвиду сесть и указал на два монитора. Сюда поступают видеоизображения от радиоуправляемых роботов. Как видите, Нептун готов ко второй стадии работ. Дэвид смотрел на изображение глубоководной станции. От ее купола к поверхности тянулись кабели и шланги. Один из роботов устанавливал очередной осветительный шест из тех, что ученые прозвали фонарными столбами. Каждый из них имел 6 метров в высоту и был снабжен мощным галогеновым фонарем. По окружности станции уже установили 12 таких шестов, и морское дно вокруг нее напоминало ярко освещенную автомобильную парковку. В кадре появился управляемый лейтенантом Брентли Персей и медленно обогнул станцию. Полностью смонтированная, она теперь насчитывала почти четыре тысячи квадратных футов жилого пространства. Кортес опустился на стул рядом с Давидом. «Смотрите на три центральных монитора. Сейчас я включу внутренние камеры по одной на каждую секцию комплекса». На экранах возникли нечеткие очертания, заполненных водой помещений. Разглядеть какие-то детали было практически невозможно. Единственным источником тусклого света являлись иллюминаторы в округлых стенах. — Что это такое? — спросил Дэвид. Кортес постучал пальцем по первому монитору. — Первый уровень предназначен только для докования подводных аппаратов, — стал объяснять он. — На среднем уровне помещаются лаборатории, а на верхнем — жилые помещения. Мексиканец повернул голову и взглянул на Дэвида. Смысл именно такой конфигурации стоит в том, что в случае чрезвычайной ситуации верхние секции может быть вручную отсоединена от станции и всплыть на поверхность самостоятельно. В конструкции «Нептуна» предусмотрены и другие приспособления, обеспечивающие максимальную безопасность персонала. Дэвид взъемнул, нисколько не старая скрыть, что все эти объяснения ему глубоко безразличны. «Замечательно». — сказал он. — Вы готовы приступить к откачке воды? — Конечно, мы уже трижды все перепроверили. Тогда начинайте. В моем распоряжении всего один час. Краем глаза Дэвид заметил, как радостно переглянулись остальные четверо ученых. — Похоже, без него здесь скучать не станут. Мы ждали только вас. Оправдывающимся тоном произнес Кортес и суетился ворху одного из компьютеров. — Персей, это палуба! — заговорил он в микрофон. — К продувке все готово, — повторяю, — к продувке все готово. — Вас понял, — послышался из нескольких динамиков сразу голос лейтенанта Брентли. — Отхожу. На одном из мониторов было видно, как сигарообразный персей заскользил в сторону от подводного комплекса. — Поехали, — сказал Кортес и нажал на несколько кнопок на клавиатуре компьютера. — Уровень 1 продувка, уровень 2 продувка, уровень 3 продувка. Изображение станции на экранах исчезло с завесой взметнувшихся вверх пузырей. Видимость из-за колебаний воды ухудшилась. «Смотрите», — сказал Кортес, указывая на центральные мониторы. Как только вода опустилась ниже объективов, установленных внутри станции видеокамер, изображение стало четким. Теперь можно было рассмотреть каждую деталь. Вскоре сжатый воздух окончательно выдвил морскую воду из отсеков, и они оказались хотя и мокрыми, но вполне обитаемыми. Мигнули, а затем ярко вспыхнули лампы внутреннего освещения. — Поднимаю давление до одной атмосферы, — говорил Кортес, комментируя каждую выполняемую операцию. — Проверяю герметичность корпуса. Все показатели в норме. — Командер, Нептун готов принять своих хозяев? — Дэвид хлопнул мексиканца по плечу. Как не противно было ему в этом признаться, но Пузатик знал свое дело. Отлично сработано, Кортес. Теперь можем приступать к самостоятельной работе, командир. Ученый поднялся из стола. Я знаю, что вы отбываете на несколько дней, но можете не беспокоиться, мы вас не подведем. Да уж, постарайтесь. Ответил Дэвид и направился к выходу. Ему хотелось нахамить этому толстому зазнайки, но делать этого не следовало. Как-никак Кортес пока оставался на судне за старшего. Выйдя из командного центра с его прохладным кондиционированным воздухом, Дэвид окунулся во влажную жару. Он спустился на палубу и сразу же наткнулся на своего заместителя. — Погрузка закончена, сэр, — доложил Рольф.